Глава 16. Шаман вора Лёхи Дедушкина. Такси подвернулось почти сразу. Посёр попался болтун. Сеул дорого он ввёл со мной за унывный разговор-монолог о тяготах таксистской жизни. За окном мерцали жёлтые мёты огни, редкие встреченные машины, и всё время что-то бубнил таксист. Я сказал ему: Ну-ка, притормози около кукольного театра. До полуночи оставалось две минуты. Я вылез из такси, облокотился на крыло, закурил. Все дверцы на удивительных часах кукольного театра были еще закрыты. Куклы готовились к представлению, которое они собирались сейчас устроить специально для меня. Потому что кроме меня никого не было на Садовой около кукольного театра. В без одной минуты полночь. Проносились мимо с гудением и ревом машины. Проплыл не спеша почти пустой троллейбус. Семь на улице было не до кукол. В без одной минуты полночь надо спешить домой. Надо торопиться лечь в постель. Надо успеть еще проспать. Семь-восемь часов. Завтра надо идти к танкам, на стройке, в институты. Надо спешить жить. Надо торопиться жить правильно, потому что не спеша в правильной жизни совсем ничего не получишь. Надо успеть много сделать, чтобы в правильной жизни урвать хоть немного из того, что люди не спеша, зато легко и быстро получают неправильной жизнью. Тем, кто живёт правильно, некогда смотреть в полночь кукольные представления на необыкновенных часах. Потому что кукла это куклы. Это игра, это не серьёзно. А все правильные люди жутко серьёзные. Правильному человеку некогда рассматривать по ночам кукольный театр. И не для него эти куклы и часы, зачем-то очень сложно сделанные. И, наверное, совсем глупо с его точки зрения вместо цифры 12 знака полуночи делать из бушку из которого выскакивает весёлый и беззаботный золотой петушок. И открываются двери остальные из волшебных домов, и выходят оттуда смешные куклы из верушки. И очень широко Настиш открыты для меня 12 домов в Москве. Единственные 12 домов, где распахнуты для меня двери. Целую минуту открыты двери. Они зовут меня в гости, потому что только я один знаю, что все мы уклы. И я и Тихонов, и окунь, и Шарапов. Все мы смешанные, нелепые куклы, которые по команде времени оживают, начинают дёргаться, кривляться, воровать, ловить, допрашивать, скрываться. И кроме меня никто не хочет понять, что дана нам всего одна минута. Отзвенят колокольчики, стихнет музыка, И стрелка загонит нас обратно в свои избушки на циферблате жизни. Захлопнутся дверки, и будем мы сидеть в темноте и тишине, И только время будет господствовать над нами. И только стрелка, как палочка дирижера, будет выпускать нас по очереди на свободу, пока не пройдет снова очень много времени, чтобы мы все вместе вновь встретились в полночь или в полдень, потому что только собравшись вместе, каждый из нас становится самим собой. Умолк звон. Захлопнулись с металлическим стуком дверцы. Снова стало на улице пусто. Я сел в машину. "А куда вам в Маринорощи?" спросил таксист. "Третий проезд к товарному двору Рижского вокзала". Машина с треском и сипением набирая скорость, помчалась по Краснопролетарской. Когда-то было здесь Волготно, в каждом втором доме притон мале на хаза. Если у вора случалась беда, топал он в малинорощу, здесь находил и кров, и жратву, и нужной копейкой разживался. Трущобы тут стояли кошмарные. Но покончили со всем этим навсегда. Воров в большей части переловили, барыг скупщиков Крадинова и девиц на лекчайшего поведения перековали и заставили трудиться. Натрощобы снесли. Понастроили больших домов, бульвары проложили. Прям тебе Париж. Только около самой железной дороги осталось несколько хибар-развалюх, дожидавшихся очереди на снос. В третьем домике от полотна живёт шаман. Если, конечно, в доме кто-то ещё стоит. А то, может быть, шаман уже в собственной трёхкомнатной квартире понайдёт. Смешно ей-богу. Шаман сколько жил, столько советской власти пакостил. А вот теперь не сегодня-завтра квартиру дадут. А может быть, уже дали. Давно я у него не был. Домик шамана стоял на месте. Я расплатился с таксистом, подождал, пока он развернётся на пустыре и уедет. Потом постучал во второе окно от угла. Окно было тёмное. Никто долго не откликался. Я постучал сильнее. За стеклом тускло свечившим в холодном мерцании молодой синеватой луны, как из омута, всплыло адутловатое лицо утопленника. «Кто там?» — хрипло спросил утопленник. «Свои. У нас все свои дома», — сказал утопленник, прижимая толстую небритую рожу к стеклу. «Кто свои?» «Батон. Ишь ты! Смотри! Пожаловал!» Утопленник снова нырнул в пучину. Звякнула щеколда. Заскрепела дверь. С грохотом покатилось ведро. Криплый голос мутюгнулся. — Иди, что ли, коль пришел. — Не студи меня, и так рыб замучил. Я шагнул в сене, и удушливый теплый смрад плеснул в лицо струей из компрессора. У шамана воняло, как в тюрьме. И еще псиной, кошачьей мочой практически мокрой шерсти. Ударился о кодушку, снова загремело под ногами ведро, глухо брякнуло на стене корыта. Шаман щелкнул выключателем, стало чуть светлее, но только чуть-чуть, потому что пятнадцатисвечевая лампочка была прикрыта прогоревшим, загаженным мухами бумажным абажурчиком. Грязь, беспорядок, вонь, Я присел на колчаногий стул. Шаман стоял передо мной в синих трикотажных кальсонах, накинув на плечи рваный тулуп. "Один живёшь-то прежнему?" спросил я. "Один." В углу, где темно отделало предметы неразличимыми, кто-то завозился и хрипло зевнул. А это кто? — Пес мой, Захар. — Слушай, шаман, ты ж богатый. На что тебе деньги, коли ты в таком убожестве проживаешь? — А ты кто такой, чтобы мое богатство считать? Я тебя в душеприказчики не приглашал. От одного упоминания о деньгах шаман рассердился, и сразу стало почти ничего непонятного из того, что он говорит. У него очень много щек, губ, языка, и когда он сердится... Всё это мясное рагу подаётся с обеседнику в разожжённом виде. Да нет, я просто прикинул. Только всего я перетаскал к тебе, и сколько у тебя должно было остаться. Что было то прошло, а что осталось то моё, буркнул шаман. Ты зачем ко мне пришёл? Да вот хотел с тобой посудачить. Разговор у нас что-то не завязывается. Разговор не узел на мешке. Чего его завязывать? Ты говори, зачем пришел, и иди себе. А тебе не компания. Гусь-свинья не товарищ. Ишь, как ты разговаривался-то. Только я не гусь, а орел. А ты и есть самая распоследняя собачья свинья, если ты старого товарища так встречаешь. Были. Были мы товарищи. Еще я был барыга сдатный, а ты вор, везучий. На то мы товариществовали. А теперь я веду жизнь тихую, законом дозволенную. Не нужно мне от тебя заработков. Шаман, не как и ты завязал. Что это на всех вас напало? Как китайский гриб. Слушай, может быть, ты членом профсоюза стал? А что? А что? И стал. И бюллетень мне положен, и отпуск. Все как у людей, — сердито забубнил шаман. А со старых заработков не просят уплатить взносы. Кто же о них знает? — искренне ответил шаман. А делать больше шахер-махер не отрезано. И накопленным попользоваться не успеешь. Ты вмиг загремишь какую-нибудь гидростанцию строить. Вот я вижу, как ты пользуешь накопленное. Прямо прожигаешь жизнь. А с бабами как устраиваешься? Не к чему мне это. Пора в душе подумать. Ну, ты даешь. А работай, доволен. Ничего, работа. Не соскучишься. Заработок приличный. Хватает. А где служишь-то? В лечебнице ветеринарной. Ты ведь знаешь, я животных люблю. Санитаром, что ли? На вроде этого на машине санитарной по дворам, по улицам отлавливаем бродячих кошек и собак. А потом что? Если здоровые в институт их для опытов передают, а больных усыпляем, укольчик кольцо, лепщик и готово. Я как-то по-новому посмотрел на него. Мордатая, пухшая аресина в синих кальсонах. Душегуб. Его по-другому и назвать нельзя было. Душегуб и только. — Ты чё так смотришь на меня? — спросил шаман со злобой. — С вызовом спросил. — Никак я на тебя не смотрю. — Смотреть на тебя противно. — Ага, противно, — забарабошил шаман. — А я вот с радостью свою работу сполняю. Хотя мне собакой жалко маленько. А кошек? А кошек, когда ловлю... как будто с вами сквитываюсь. С кем это с нами? С блатными, с вами, проклятущими, мокрушниками, шермачами, домушниками, гадами блатными, что себя в законе считают. А чем же это мы тебе насолили? Ты ведь как пиявку от нас и жил всегда. А страху от вас сколько я претерпел. И милиции всегда боялся. А вас еще пуще. Так вы всегда деньги мои считали. Не раз, наверное, на меня зарились. Поглотки пиской полоснуть и в подвале у меня пошустрить. Спасибо, Захарушка, рядом. А теперь я... А, конец! Ничего вы у меня не найдете. И помру, копейки вам не перепадет. Надежно себя я обеспечил. Надежно, не боись. Дурак ты, шаман. И псих, к тому же. Только кошки здесь при чем? А как же ни при чем? Вот собака, она во всем человек. И кошку смертно ненавидит, потому что кошка — это как есть вылитый блатной, как есть вор-законник, нрав у этой животной точный копий с уголовника. И кошек я ловить научился, как мур вас всех проклятых ловит. На мгновение мне стало страшно, потому что показалось, что он совсем с катушек сорвался. И все-таки я его спросил, чем же эта кошка на блатного похожа. А всем. Повадки те же, и безсовестность, и нахальство, и не память и не благодарность, а только форс, да жадность глупая. Меня это заинтересовало. Я сказал ему: А ты поточнее, подробностями расскажи, потому что я о душегубством не занимаюсь, как ты. Откуда мне про кошачьи ухватки знать? Так ты на себя оглядись. И как в зеркале оглядишь? Кошачий лик. Чего же я там узрю? Глаза у меня чёрные, а не зелёные. Волосы седой, усов не ношу. Душа. Душа у тебя, как у кота, чёрная. Теперь я уже не сомневался, что шаман сошёл с ума. А он продолжал: "Отгляди. Вот. Гляди. Кот всегда, понимаешь, всегда живёт один. Сам живёт, как бродной И кошке ему всегда только на раз нужно, как вам. Не бывает у котов товарищей. Собаки от силы своей про меж себя дерутся, как люди в бокс. А коты только от жадности и злобы, потому что у каждой кошки есть свой участок земли, где она себя хозяином почитает. И это у них, как у вас. Вояви себе местечко отхватите и держите за него железно мазу. Чужой не залетай. Так я говорю. Так, — кивнул я. Шаман всерьез разволновался. Он барабошил, шепелявил, глотал слова, жевал и выплевывал целые пригоршни звуков. А как появится урка понахальней да посильнее, так у вас пошел в ход кошачий закон. Толковище за место на бану. Пришел такой кот на помойку, где один уже хозяинует. И начинают они орать дико, будто кипятком их шпарят. Орут они от трусости своей, хотят визгом пугануть друг друга и драться бояться. Хвосты к земле жмут, кончики дрожат, как головы змеиные елозят. И как видят, что не разойтись, так один, что понахальнее, когтями второму по носу да по глазам, как вы и своими писками. И каждый норовит сзади заскочить, затылок зубами уцепить. Только мне харей в харю, только сзади, сзади, этак... Трусами под лесам за всегда удобнее. Почему ж трусам, спросил я. А ты разве не видел никогда, как котёнок здорового пса шугает? Конечно, видел, счастливо складыл шаман, потому что маленький кот, он же вроде преبلотнённый хулиган с ножом в кармане. И его, пёс, али человек тихий за всегда боится и за всегда ему уступит. Потому как у того за душой, кроме глупой отчаянности, Нахальства на его ножик опёртого ничего нет. И обычный человек его опасается. Смерть принять от глупой злобы не хочет. Ну-ну. Значит, за нас с котами расчёт ведёшь. Веду. Он на крысу охоту ведёт, а я на него с сетью. Лоп! Меня от криком его подлым не спугаешь, и в сетке сидит гад. А я уж с первого взгляда скажу, лучше ветеринара. Есть у него лишай. Ещё он ещё в институте для науки поживёт. А коли у него лишай, то всё. Не уйди ему от моей сетки. Не уйди ему от моей клетки. У меня ему место приготовлено. Сумасшедший экстаз уже полностью захватил его. Смотреть на него было невыносимо страшно. Делать здесь было нечего. Конечно, денег он мне в долг не даст. Дождись ли успокоиться. Я осторожно двинулся поближе к двери, почему-то опасаясь, что он выхватит откуда-нибудь из терипя сетку и накинув на меня, подтащит к своим лишайным кошкам. И денег от него я уже не хотел. Зачем они одинокому больному паршой или шаёму коту, прячущемуся на помойке большого совсем чужовы ему города